17. -е. Осень стояла теплая, ясная, сквозная. В лицейском садике кучей лежали листья, и ему доставляло тайную радость бродить по охапкам, наметенным дядькою Матвеем, под присмотром коева садик находился. Тишина была полная, ни ветерка, ни дождика. Они стыдили Калинича, который предсказывал жестокие холода, и Калинич разводил руками. «Я не об осени говорил» сказал он упрямо, а о морозе, стало о зиме. Листва опадала Кое-где желтые сквозные листья слабо шевелились под теплым ветром. Калинич подозвал Яковлева к дубу и указал ему молча на редкие дубовые листья, которые все не хотели опадать. Яковлев не понимал. «Лист нечисто падает», сказал «Важно, Калинич. Стала зима будет строгая». Он был уверен в своих приметах и более распространяться не хотел. И правда, на завтра вдруг подул ветер, налетела буря, деревья в саду кланялись и стонали. В один такой день Москва была оставлена войсками и занята неприятелем.